С другой стороны, заикание и другие судорожные формы легко передаются предрасположенным субъектам совершенно непосредственно, путем невольного и совершенно незаметного прививания или внушения. Не менее поучительные случаи мы имеем в массовых самоубийствах и в так называемых случаях наведенного помешательства. В тех и других случаях дело идет о действии и внушении, благодаря которому… И происходит зараза самоубийств с одной стороны, и с другой – передача болезненных психических состояний от одного лица другому. Известны примеры, что случаи наведенного помешательства наблюдались в целой семье, состоящей из четырех, пяти и даже шести лиц. Эти случаи представляют таким образом уже настоящую психическую семейную эпидемию.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 Известно также, что наилучшим средством устранения такого заимствованного бреда является немедленное обособление больных, влияющих друг на друга. Можно, конечно, подумать, что в выше приведенных примерах дело идет о таких патологических случаях, которые отличаются особой восприимчивостью к психическим влияниям со стороны других лиц. Однако не подлежит сомнению, что в некоторых случаях передача психической инфекции представляется крайне облегченную и среди совершенно здоровых лиц. Особенно благоприятными условиями для такой передачи являются господствующие в сознании многих лиц идеи одного и того же рода и одинаковые по характеру аффекты и настроения. Благодаря этим условиям развиваются, между прочим, иллюзии и галлюцинации тождественного характера у многих лиц одновременно. Эти коллективные или массовые галлюцинации, случающиеся при известных условиях, представляют собой одно из интереснейших психологических явлений. Почти в каждой семейной хронике можно слышать рассказы о видении умерших родственников – Целой группой лиц. Известен рассказ об одном поваре на корабле, который неожиданно скончался, что поразило всех пассажиров корабля. Были произведены обычные в таких случаях морские похороны, то есть труп был спущен в море, и вечером того же дня многие из пассажиров видели умершего повара, идущего за кораблем и ковыляющего на одну ногу. Нечего и говорить, что всех это повергло в неописуемый страх, и что многие пассажиры провели тревожную ночь. На утро дело разъяснилось. Вместо повара оказался обрубок дерева, привязанный к корме корабля. Рассказывают, что в прежнее время, когда корабли двигались под парусами, и когда под тропиками их заставал штиль, и они должны были долгое время оставаться в безбрежном пространстве во время страшного зноя, У пассажиров иногда развивались массовые иллюзии и галлюцинации, причем им нередко казалось вблизи земля с необычайно красивыми видами и живописными очертаниями берегов. Один из интересных примеров массовых иллюзий и галлюцинаций представляет случай, происшедший с французскими военными судами в 1846 году фрегат Беллапул и корвет «Беркау», были застигнуты страшным ураганом близ островов соединения первый из них вынес ураган благополучно но потерял из виду корвет беркау и считая бесполезным разыскивать его в открытом океане направился к условленному заранее пункту встречи у восточного берега мадагаскара к острову святой марии здесь корвета не оказалось причем все поиски его вблизи острова были бесплодными Естественно, что вслед за этим начался для экипажа Белопул пул мучительный период ожидания. Каждый день приносил все более и более беспокойство за судьбу несчастного корвета, экипаж которого состоял из трехсот человек. В таком мучительном ожидании прошел целый месяц. Наконец... Однажды в жаркий солнечный день после полудня сигналистом, сидевшим на мачте, был замечен на западе, вблизи берега, корабль, лишенный мачты. Весь экипаж устремил свои взоры на указанный пункт и убедился, что сообщение сигналиста было справедливо. Само собой разумеется, что это событие взволновало всех. Причем волнение достигло еще большей степени, когда все увидели перед собой не разбитый корабль, а плот, наполненный людьми и буксируемый морскими шлюпками, с которых подавали сигналы о гибели. Это видение продолжалось несколько часов, причем с каждой минутой выяснялись все более и более ужасающие подробности этой сцены. На помощь погибавшим по приказу командира был тотчас же отправлен стоявший на рейде крейсер Архимед. День уже приходил к концу, и начинала спускаться южная ночь, когда Архимед подошел к месту своего назначения. Надо заметить, что все это время экипаж крейсера Архимед видел погибавших на плоту людей. Были даже слышны крики о помощи, заглушаемые плеском весел. Эта поразительная иллюзия рассеялась лишь тогда, когда спущенные из крейсера шлюпки подошли к предмету, принятому за плод с людьми, и оказавшемуся массой вырванной из берега огромных деревьев, принесенных сюда течением. Вместе с этим надежда видеть пассажиров разбитого корабля «Беркау» окончательно погибла, и самая их судьба покрылась густым мраком неизвестности. Нечего и говорить, что в развитии этой массовой галлюцинации, так сказать, сквозит влияние внушения. Несомненно, что бедствия, пережитые в море, сильно возбудили нервы пассажиров. Беспокойство и страх за участь трехсот сотоварищей, бывших на Беркао, сильно содействовали известному направлению умов. Естественно, что мысли всех сосредотачивались на предположении возможной гибели своих несчастных сотоварищей, все разговоры сводились к одной и той же теме. В такое-то время сигналист замечает на горизонте, на стороне солнечного заката, странный предмет с неясными очертаниями, и под влиянием мысли о крушении корвета в его глазах воссоздается образ последнего — Одних его слов, что вдали виднеется разбитый корабль, было уже достаточно, чтобы внушить всем одну и ту же иллюзию. Далее идет развитие той же самой внушенной идеи. При обмене мыслей о видимом предмете все соглашаются, что это не разбитый корабль, а плот, наполненный людьми и буксируемый шлюпками, с которых раздаются сигналы бедствия. Такая галлюцинация длится много часов до наступления ночи, когда посланные с крейсера Архимед шлюпки врезались в густую листву плавающих деревьев. Не подлежит сомнению, что подобные же явления возможны и в других случаях, и, может быть, даже случаются чаще, чем обыкновенно принимают. Вероятно, многие еще помнят, что при обострившихся отношениях наших с Германией начались странные полеты в Россию прусских воздушных шаров. Целые массы лиц свидетельствовали об одновременном видении этих шаров многими лицами, несмотря на то, что современная аэронавтика не давала основания верить в действительность этих полетов. Ввиду этого... Не без основания была высказана мысль, что эти полеты прусских шаров относились к области массовых галлюцинаций, обусловленных направлением умов в сторону возможных неприязненных действий против нас со стороны Германии. Не повторяется ли та же история и с шаром Андре? Сколько уже было получено телеграмм из разных концов северного полушария, о видении шара Андре целой массой лиц. Не имеется ли и здесь дело с массовой иллюзией и галлюцинацией, подобно тому, как это было, по-видимому, с прусскими воздушными шарами? Такое объяснение, по крайней мере, напрашивается само собой, когда читаешь мельчайшие подробности о видении шара Андре несколькими лицами той или другой местности — Видение это, стереотипно повторявшееся в нескольких местах, было настолько полным, что, как известно, была даже высказана мысль, что оно могло обусловливаться существованием особой, неоткрытой еще планеты, с чем, однако, совершенно не согласуется относительная быстрота движения видимого шара. Не менее известны исторические примеры множественных галлюцинаций. К числу таких исторических галлюцинаций относится, между прочим, известное видение креста на небе с надписью «Сим победишь", видение, испытанное воинами Константина Великого перед началом решительной битвы. Массовые религиозные видения случались неоднократно и в позднейшее время, особенно в средние века. Они возможны даже и теперь, как показывает случай – описанный Верга. В период тяжелой холерной эпидемии в 1885 году жители деревни Корано близ Неаполя начали видеть Мадонну в черном одеянии, молящуюся за спасение людей на одном из ближайших холмов, где стояла часовня. Слух об этом происшествии быстро распространился по окрестностям, и в Корану начало стекаться множество народа. Видение это продолжалось до тех пор, пока итальянское правительство не приняло решительных мер против дальнейшего распространения этой эпидемической галлюцинации. Часовня была перенесена на другое место. Холм же был занят отрядом карабинеров, после чего видение прекратилось. Подобное видение объяснимо только с точки зрения внушения, совершенно невольного со стороны одних лиц. на других. Когда господствует в населении или в группе лиц то или другое настроение, и когда мысль работает в известном направлении, тогда у того или другого лица с психической неуравновешенностью Особенно легко появляются обманы чувств по содержанию, отвечающие настроению и направлению его мыслей, которые тотчас же, путем невольного внушения, или словесного, или иного, сообщаются и другим лицам, находящимся в одинаковых психических условиях.